Глава 39. Даллас. Ремонт обойдется в шестизначную сумму. Нужно установить больше камер в восточном крыле. Кто-нибудь знает, куда делся клятый пенис с римской статуей, стоящей в центре фонтана? Слова сливались вместе, отдаваясь в каждом закоулке черепа. Они произносились со всех сторон, голосами, которые я не узнавала. На повышенных тонах, в которых слышалось неверие в случившееся. Я приоткрыла один глаз, моргая, чтобы прогнать мутные белые точки. Целая армия реставраторов расположилась в гостиной, в которой я заснула прошлой ночью за просмотром пятничных озорников. На протяжении последних нескольких недель они то и дело приезжали в особняк, изо всех сил стараясь восстановить историческое сооружение до его первоначального состояния. Судя по всему, крошечная вечеринка, которую я устроила, оставила после себя огромное разрушение. Позитивный момент, зато Ромео познакомился с людьми, которые умеют веселиться. Передо мной возникла Хетти со стаканом зеленого сока в протянутой руке. Я взяла его и осушила в два глотка. Мозг пульсировал после многочасовых попыток поспать под симфонию пил, автопогрузчиков и гвоздеметов. «Ромео оставил на твоей кровати коробку!» Я опустилась обратно на диванные подушки, не испытывая ни малейшего интереса к тому, что мог дать мне муж — если только оно не требовало частой смены подгузников, и его первым словом не была мама. Упомянул о том, что перед благотворительным вечером ты не смогла выбрать книги, которые хотела. Я скинула плед и помчалась в свою спальню. Конечно же, на матрасе лежала огромная коробка с книгами. Я бросилась к ней и выложила стопки книг в твердой обложке на дорогое одеяло. Должно быть их целая дюжина, не меньше. Уголки губ недовольно опустились. Полная история финансов. «Психология денег», «Дикий инвестор». Одно название было хуже предыдущего. Всем известно, что я читала только те книги, которые могли похвастаться щедрым количеством слов «член», «киска» и «сперма». С чего он решил, что я стану это читать? Несомненно, это очередная форма наказания. Честное слово, я оказала Ромео услугу, учитывая, что его дом не видел ремонта с 1800-х годов и отчаянно нуждался в обновлении. И вообще, пока реставраторы заняты делом, возможно, они смогут заменить уродливое хрустальное чудовище эпохи Линкольна, висевшее в вестибюле, на современную светодиодную люстру. Я сложила все книги обратно в коробку. Мало того, что теперь у меня было полно книг, вместо чтения которых я бы предпочла выжечь себе глаза, я к тому же не могла быть уверена, что Ромео ничего с ними не сделал. Например, не покрыл страницы крысиным ядом. Я смотрела на коробку, размышляя, что делать. Может, отдать их на благотворительность? Или же он умудрился каким-то образом испортить содержимое? Возможно, мне не повезет оказаться за решеткой после того, как я нечаянно отправлю отравленные книги в местную армию спасения. Решив не рисковать, я позвонила Вернону по внутренней системе связи. Через несколько секунд в трубке послышался его хриплый голос. «Вернон слушает». «Пару недель назад я заметила небольшой очаг для костра. Можно мне им воспользоваться?» Тем, что в восточной стороне территории, с видом на потомак? Кажется, да. Можете развести для меня огонь. Будет сделано, милая.